Глава первая. Потери. Михаил Хвостовский. Тёмненькая истюза, та, что пониже ростом, вскрикнула и упала сражённой иглой Худхена прямо в горло. Тварь перед смертью всё же успела выстрелить, и теперь девушка находилась на грани жизни и смерти. Впрочем, с учётом размера иглы и места ранения, скорее, второе. «Доктор!» – высоким голосом крикнула Вика – но парень с длинными волосами, завязанными на манер конского хвоста, уже был рядом. Значит, у Гангадзе действительно есть подчинение маска доктора, и здесь он отнюдь не блефовал. Толстяк припал на колени перед теряющей сознание девушкой, покрутил головой, уткнулся взглядом в меня и крикнул, чтобы я подошел и помог. Все худхены лежали без движения, отбиваться стало неоткого, и я легко подскочил к раненой. «Держи ее вот так!» Чем-то тюзовский толстяк напоминал нашего Дэна. Даже борода имелась в наличии, только сам он был чуть покрупнее, а еще тот самый хвост длинных волос разительно выделял его среди остальных мужчин. Я просунул руку под голову хрипящей девушки и бережно приподнял ее, мельком глянув на Викторию. Моя знакомая была явно не в лучшей форме, но серьезных ран точно нет, только пара царапин. Не обращая внимания на кровоподтеки, Она смотрела на раненую, прижав ладони ко рту, а в глазах стояли крупные слезы. Возможно, они дружили, а тут еще и откат после боя, вот и не сдержалась. Да что она? Я тоже не мог отвести взгляд от темноволосой актрисы, а по коже бежали ледяные волны мурашек. Я не врач, но рана в шее выглядела смертельно, из нее обильно текла кровь, пачкая одежду. Доктор Истюза достала из своей набедренной сумки длинный тонкий тюбик, выдавил из него остро пахнущую какими-то травами пасту и теперь обильно смазывал ею края раны. «Есть шансы», — спросил я, но толстяк с хвостиком только молча посмотрел на меня взглядом, полным у коризны. Мол, нашел время лезть под руку. Паста зашипела, вступив в реакцию с кровью. Видимо, это был какой-то коагулянт. Помню, мой приятель-хирург о таких рассказывал, только толк-то сейчас от таких моих знаний. А вот волосатый доктор, немного замедлив кровотечение, продолжил бороться за жизнь темненькой. Он вновь полез в сумку, достал бинт, какие-то склянки, баночки, железные коробки, разложил все в траве и, надев перчатки, резко вытащил иглу из горла раненой девушки. Та всхлипнула, дернувшись в моих руках, и затихла, а тюзовец деловито и сосредоточенно принялся обрабатывать рану. Не очень это, если честно, похоже на традиционную медицину. Тут даже моих профанских представлений хватает. Но и усиливающие эффекты масок тоже вообще-то не от мира сего. Так что и лечение ран у выходцев из параллельной реальности точно должно отличаться от обычного, земного. Главное, чтобы эта разница не сказалась на эффективности. После этого я задумался о том справился бы на месте доктора Маски обычный врач. Естественно, не в приемном покое, где под рукой есть любое оборудование, а вот так, в полях, с одним лишь фельдшерским чемоданчиком. Сгрудившиеся вокруг нас коллеги тихонько переговаривались, стоя и дело указывая пальцем на раненую, и тут же осекали сами себя. Да уж, не слишком-то это вежливо, тыкать в кровью подругу. С другой стороны, Нужно отметить, что наш Костик и парни из Тюза периодически оглядывали окрестности. Это место все еще дышало опасностью, и расслабляться было бы самонадеянной глупостью. Я задумался, продолжая наблюдать за манипуляциями доктора. А как он работает во время боя? Я, конечно, не обращал особо внимания на других, пока мы крошили худхенов, но парень с хвостиком держался точно не в передних рядах. Потом он отбросил свой щит, когда драться пришлось уже всем и сразу, но тот был почти целым, в отличие от щитов других. Значит, доктора все это время берегли, чтобы после сражения он спас кому-то жизнь. И вот, собственно, его час настал. Интересно, он сможет потом поставить на ноги еще тех четверых? Или они уже безнадежно мертвы, настолько, что даже выходящее за рамки привычного медицины иного мира им не поможет? И из размышлений меня вырвало витиеватое ругательство парня с хвостиком. А потом я почувствовал, что вес тела, которое я держал в руках, изменился. Как будто бы девушка все это время как-то сама держалась, облегчая мне задачу, а теперь вдруг расслабилась. И тут я понял, что произошло. Полненькая истюза все-таки умерла. Окончательно и бесповоротно несмотря на все старания доктора, который протянул руку и легким движением прикрыл ей веки. «Положи ее», — тихо сказал Гангадзе. Он подошел поближе, теперь уже в своем обычном образе, и смотрел на меня поверх очков. Рядом встал Артемий Викторович и похлопал Автандила по плечу. Тот обернулся на нашего режиссера и едва заметно кивнул. Я аккуратно положил мертвое тело на землю и поднялся на ноги, забыв даже отряхнуть колени. Вернее, не забыл. В такой ситуации мне почему-то казалось это кощунственным. Хотя при этом я понимал, что никто бы меня сейчас не осудил. «Это Тамара Гангадзе», — в этот момент шепнула мне на ухо Вика, неслышно подобравшаяся ко мне сбоку, и я сразу все понял. Режиссер Тюза потерял сейчас, возможно, самого близкого человека — собственную дочь. Но держался он как настоящий кремень, ни словом, ни жестом, ни малейшим движением не выдав своего горя. А что при этом творилось в его душе, можно только догадываться. И еще вдруг на меня внезапно навалилось осознание того, что произошло. Видимо, все это время я действовал, чувствовал и решал на одном лишь адреналине — а теперь мозг заработал в прежнем режиме. Я вновь стал обычным человеком, Мишкой Хвостовским из Твери, который никогда прежде не видел сразу столько мертвых людей. Да и сам процесс умирания, когда человек уходит на твоих глазах, я увидел впервые. И тогда меня затрясло. Глаза застил туман, ноги подкосились, и я почувствовал, как к горлу подступил ком. Судя по всему, смерть дочери капитана стала той точкой кипения, которая затронула и всех остальных. Дэн громко и как-то обреченно матерился, остальные, кто сел на корточки, закрыв лицо руками, кто слонялся из стороны в сторону, потерянно глядя в пустоту. Наша Элечка беззвучно плакала, глотая слезы, лицо Костика потемнело, а лоб прочертили глубокие морщины. Лишь несколько человек отреагировали более спокойно, но не потому, что им было все равно просто обладали большей выдержкой. Тот же Гангадзе, который потерял дочь, но оставался командиром, Артемий Викторович и доктор, который сосредоточенно обходил лежащие тела и внимательно осматривал каждое. Впрочем, еще мне показалось, что Вика была слишком уж безучастной для девушки. Словно она отыграла роль, а теперь вышла за кулисы, и теперь юная Джульетта ищет сигареты покрепче, чтобы избавиться от послевкусия подбалконных серенад. Вон! Что наши Эля, что вторая из истюза не могут сдержать слез, а это немного всплакнув, теперь всего лишь стоит застывшим лицом. С другой стороны, а что я знаю о глубине ее переживаний? И много ли мне вообще известно о том, как правильно реагировать на смерти и связанный с ними стресс? Тела нужно затащить в лабораторию, а кровь засыпать песком и землей, чтобы не привлекать хищников и других худхенов. Раздался тем временем голос Артемия Викторовича. «Нам здесь еще оставаться сутки до повторов спектаклей, поэтому надо сделать все, чтобы эта наша победа не стала причиной будущего поражения». «Тогда их утхенов тоже оттаскивать?» — спросил Дэн. «Нет», — покачал головой Иванов. «Их просто присыпьте. На одну ночь этого хватит». «Так, может...» Денис с сомнением посмотрел на труп одного из тюзовцев, а потом явно собрался предложить их просто прикопать. «Нет!» — сходу оборвал его Артемий Викторович. «Пока у нас есть возможность забрать с собой тела наших товарищей, мы должны сделать все, чтобы никого тут не оставить. Пусть каждый, кто отправился в этот мир, знает, что его не бросят ни при жизни, ни даже после смерти». Он прервался почему-то, как мне показалось, сделав над собой усилие, и Гангадзе молча кивнул. Наверное, дело было в загадочном прошлом нашего режиссера. Кто знает, сколько раз он уже смотрел на трупы недавних друзей, теперь вот так вот поломанными куклами лежащие его ног. «Все, кто ранен, подходите к доктору. Он вас осмотрит и обработает раны», — добавил между тем Гангадзе, кивая на длинноволосого. «Остальные распределяйтесь». «Мы с Артемием понимаем, что все устали, все в шоке, но нужно действовать быстро. Потом сможем отдохнуть». Это было логично. Для начала нужно максимально подготовиться к глухой обороне, в которой мы явно пробудем до завтрашнего вечера. А уже потом, выставив обязательный дозор, перейти к зализыванию раны обсуждению произошедшего. Здесь Гангадзе с нашим Ивановым однозначно солидарны, как, впрочем, и я с ними обоими. Мы быстро распределились с парнями из ТЮЗа, чтобы побыстрее спрятать все трупы. Я оказался в паре с Дэном. И мы, не забыв предварительно отменить преобразование нашего оружия, подошли к телу парня в черной рубашке, светловолосого и совсем еще молодого. Это был Петя Малинин, один из лучших актеров Тверского ТЮЗа. И как теперь выяснилось, обладатель маски. К сожалению, ушедший из обоих известных мне миров. Быстро глянув по сторонам, я увидел, что Костик понес труп Тамары Гангадзе в паре с Рыжим Истюза. Доктор осматривал раненого викинга, как я прозвал актера с двойным топором, а Фрителлино взял на себя работу по засыпке пролитой крови. Ему помогали вторая темненькая Истюза, Вика и наша Элечка. Артемий Викторович потрепал меня по плечу. Я вздохнул и взял Петю за ноги. Денис схватился за его безвольные руки, Мы попробовали поднять парня, но мертвый человек, как выяснилось, был по ощущениям значительно тяжелее живого. Словно бы что-то мешало нам, заставляя сомневаться в том, что его больше нет. Даже через брюки я чувствовала еще не остывшую кожу. А потом под пальцами проступило что-то липкое, и я едва сдержал рвотный порыв. «А ну стойте!» — лязгнул в тишине голос Гангадзе, и он подошел ближе. «В чем дело?» Пока я оторопело оценивал возвращение тюзовского режиссера к обычному поведению, Дэн возмутился. «Мы же вам помогаем!» «Я еще не снял с него маску, гробовщики!» Процедил сквозь зубы Гангадзе и резким шагом приблизился к нам. Он наклонился, протянул руку к лицу Пети и легко подцепил с него тонкую частичку образа. Это получилось у него так непринужденно, что я сразу вспомнил собственные попытки избавиться от маски в свой первый день. Получается, если кого-то из нас убить, образ слетает, будто осенний лист? После этой мысли я даже на грубость Гангадзе не обратил особого внимания, хотя это слово «гробовщики», брошенное нам с Дэном, прозвучало, будто пощечина. Мы ведь вправду помогаем, а попросить дать снять маску можно было и повежливее. «Я вам не рассказывал...» Артемий Викторович встал рядом, едва злой Гангадзе отошел от нас, что-то бурча под нос. «Моя вина. Не думал, что мы столкнемся с этим так быстро. Когда обладатель маски погибает, его лик очень легко снять. И как бы это ни звучало кощунственно, мы поможем новому обладателю усилиться. Мертвому маска ни к чему, а вот живому коллеге она пригодится». Я молча кивнул, все еще держа ноги погибшего Пети и стараясь не обращать внимания на испачкавшую мои руки кровь. «Все правильно. Мертвым оружие ни к чему. Оно потребуется живым, чтобы отомстить». «Не держи зла на моих, Автандил!» Иванов повернулся к Гангадзе, буравящему нас пристальным взглядом. «У всех сейчас тяжело на душе. И ваши потери — это и наши потери тоже». «На мой взгляд...» Артемию Викторовичу не стоило реагировать столь мягко на оскорбление своих людей. Нет, конечно, не в Дракуле и следует, но спускать такое точно нельзя. Видимо, весь мой гнев отразился у меня на лице, так как лицо Гангадзе разгладилось, и он кивнул Иванову, а потом и нам. «Я действительно несколько... погорячился», — сказал он. «Спасибо за помощь». Он развернулся и пошел прочь а я понял, что даже такое вымученное извинение для такого, как Гангадзе, было настоящим подвигом. Я мысленно махнул рукой, и мы наконец-то погрузили труп Петя Малинина на импровизированные носилки из ростового щита, чтобы оттащить его в желто-белое здание. Артемий Викторович же отошел от нас к трупу другого тюзовца. Через пару секунд к нему присоединился Гангадзе, снял с погибшего маску, и они вместе понесли еще одного ушедшего навсегда в темный провал входа в лабораторию. И это, надо сказать, отозвалось в моей душе одобрением. Оба режиссера не стали играть белоручик, предоставив черную работу рядовым маскам, и сами взялись за дело. Мрачное, но необходимое дело. Мы шли чуть впереди. Дэн шагал первым, пыхтя и сдавлено крякая, Мы периодически спотыкались, пару раз чуть было не уронили тело, и я чувствовал себя невероятно мерзко. Наверное, когда ты впервые сталкиваешься со смертью, всегда так. Тебе кажется, будто ничего уже не будет прежним. Твоя жизнь разделилась на до и после, а на душе лежит огромный булыжник, что мешает вдохнуть. Мы занесли труп Петя Малинина в темное прохладное помещение. Уличный свет почти не проникал туда. Видны были только черные закопченные стены, и еще были черные провалы внутренних переходов. На полу лежали битые кирпичи, как будто в заброшенную воинскую казарму на земле заглянули, а не в здание на другой планете или в ином измерении. «Ты твои ребята пришли на помощь», — заговорил Автандил Зурабович, когда мы вчетвером, пропустив внутрь еще одну печальную процессию, вышли обратно на свет Божий. Правда, обращался он не к нам, а к Артемию Викторовичу. «Можете забрать все частички масок, что обнаружатся в трупах этих животных». «Спасибо, капитан», — почтительно кивнул наш режиссер. «Еще раз хочу сказать, что сочувствую твоим утратам». Гангадзе прикрыл глаза и слегка качнул головой. Парни из Тюза как раз заносили в здание труп его дочери. Он жестом попросил их остановиться и, подойдя, склонился над ней. Наверное, с минуты он просто стоял и смотрел на мертвую Тамару, а потом просто махнул рукой, приказывая парням заносить тело в лабораторию. Я вздохнул про себя. Всех мертвецов уже разместили внутри, и нам с Дэном теперь не нужно было заново испытывать связанные с их переноской эмоции. Я, конечно, не знаю, как к этому в глубине души относится бородач, но лично мне оттаскать еще теплых людей, из которых всего несколько минут назад вышли души, Было невыносимо. «Эля!» — Иванов подозвал нашу звездочку. «Можно обыскивать труп хутхенов мы с Автандилом Зурабовичем все решили». Он не сказал ей, что Гангадзе в качестве благодарности дал нам возможность забрать всю добычу, но наша Беатрича, судя по всему, поняла это без слов. Видимо, на подобные ситуации тоже существовал некий алгоритм, о котором пока знали только опытные члены нашей труппы. «Смотри!» Дэн привычно пихнул меня в бок локтем, но, стоит отметить, уже не так ощутимо, как раньше. Я проследил за его взглядом и понял, о чем он. Мне и самому было интересно посмотреть, как из мертвых худхенов извлекается добыча. И надо отметить, что процесс был одновременно завораживающим и неприятным. По понятным причинам. Раньше мне довелось увидеть всего одного мертвого худхена. Того самого, который прорвался на землю через случайно открытый мною портал. И то мне тогда было совсем не до его потрошения. Теперь же я смотрел за происходящим во все глаза. Кто знает, как скоро мне самому придется заниматься чем-то подобным.